Во сне услышала, что на мой телефон пришло СМС. Приоткрыв один глаз, потянулась за мобильником, ожидая, что сообщение, скорее всего, от Ритки. Я уже и так знала, что утром за ней заезжает Романов, но зачем-то она все равно предупреждала меня каждый вечер. Но когда увидела на экране СМС от Сокол, то сон как ветром сдуло, и я резко соскочила с кровати. «Ты забыла фары выключить, Егор!» «Спасибо, сейчас спущусь». «Откуда у него мой номер?» «Ах да, черт возьми, он же тогда менял колесо. Ты смотри, написал же, а мог и забить. Подумаешь, завтра меня бы ждал сюрприз в виде севшего аккумулятора». Разговаривала я сама с собой, запрыгивая в домашние серые штаны. Затем накинула толстовку от домашнего костюма и, надев капюшон и запрыгнув в кроссы, побежала на улицу. Машина стояла далековато, у последнего подъезда моего дома, и пока я шла, продрогла до костей и ругала себя, что не накинула куртку. Фонарь горел только у четвертого и второго подъездов, поэтому во дворе было темновато, и фары моей машины светились, как два прожектора. Я щелкнула сигналкой, подошла к машине и замерла на месте. Между машинами виднелся силуэт в темной одежде и капюшоне. Не бойся, это я. Еще раз спасибо, сказала я. Открыла дверь, выключила фары, закрыла дверь, нажала на брелоке кнопку и поежилась от холода. Ладно, что-то прохладно совсем. Согласен. Ну, спокойной ночи. И тебе. Намекнуть ему, что тот парень, который так любя поцеловал меня в макушку, это мой брат. «Слушай, вот сегодня тут твоя тачка стоит, а вчера на этом же самом месте стояла тачка моего брата, прикинь?» Или «Как дела, как учеба? А, кстати, тот парень, ну, на Форде, помнишь? Так это был мой брат». «Угу, выглядеть буду глупо». Осталось только развернуться и идти домой. Пока я полночи думала, как намекнуть, что он принял Макса не за того, в голову закралась другая идея. Идея, как железобетонно отвернуть сокола, От его подружки.